На этот раз Лилиана сразу увидела двери в лазарет и не успела войти в просторное помещение, как дорогу перегородила изумленная и крайне недовольная Истрид. Старуха злобно прищурилась, осмотрела принцессу с головы до ног и задержала взгляд на Севи. Мириан переступила с ноги на ногу на плече девушки и отвернулась от целительницы, демонстрируя недовольство старухой. Не только Лилиане не нравилась целительница. Улыбка с лица Лилианы тут же испарилась. Хорошее настроение как рукой сняло но здесь находился ее муж, а значит плевать на старуху. — Как ты обошла болото? — хрипло произнесла Истрид. Седые космы стояли торчком в разные стороны. Этот вопрос насторожил принцессу как будто его обойти невозможно, и целительница рассчитывала на ее скорую смерть. От этих мыслей озноб прошел по коже, и принцесса слегка вздрогнула. Но нет, ни на ту напали. «Послушайте», — произнесла она на удивление спокойным голосом, в то время как внутри все клокотало от гнева. «То, что я вам не нравлюсь, я уже поняла». И хотя я не знаю почему, меня сейчас это беспокоит меньше всего. Лилиана протянула истрет пучок цветков. Вот, возьмите, я принесла их для Гайдара. Старуха опустила глаза на пучок трав, облокотилась о стену и призадумалась. Спустя мгновение она отступила в сторону, разрешая войти внутрь. Девушка вздохнула от облегчения. Внутри ничего не изменилось. Практически все больные лежали на койках неподвижно, с закрытыми глазами. Кто-то храпел, кто-то просто лежал и дремал. Это что же, сонный час? Истрид прошла спереди, принцесса за ней. А как же? договорить не успела. Старуха развернулась к принцессе и шикнула на нее, мол, разбудишь здесь всех. Мирьям сидела на плече и не издавала ни звука. Лилиана высматривала Гайдара и сперва не поверила своим глазам. Он лежал на чистых белоснежных сменных простынях с открытыми глазами, под которыми пролегли тени. Принц смотрел куда-то в потолок, но вскоре услышал шаги и резко вскинул голову. На его лице расцвела радостная, Какая-то вымученная улыбка, в глазах плескалось облегчение. — Мэри, снимая уже свое проклятие! — гаркнул нацелительный су Гайдар. Лилиана уставилась на него, перевела взгляд на Мэри с лукавой улыбкой на лице. — Конечно, ваше высочество, все для вашего блага! — сказала Мэри, и золотистые искорки вспыхнули перед Гайдаром. — Простите, вашего сочества я не могла по-другому, — протараторила Мэри, испуганно бросив взгляд на злого Гайдара. — Довольно, Мэри, с тобой я позже поговорю. Мэри побледнела, опустила глаза, поджала губы и быстрым шагом пошла к мальчику, который бормотал что-то во сне. Гайдар попытался вскочить с кровати, но тут же скривился и лег обратно. Лилиана ошарашенно перевела взгляд на Истрид, которая с нечитаемым выражением на лице смотрела на принца и поджимала губы от недовольства. Но как же? Лилиана улыбалась, из глаз полились слезы радости. Она тут же подбежала к Гайдару и взяла его за руку. Принц соприкоснулся своими пальцами с ее и опять улыбнулся. Ей не нравились его стеклянные глаза и нездоровый румянец на щеках, но она радовалась, что Гайдар жив. — Не могу поверить, что ты такая дуреха, — недовольно проговорила старуха и усмехнулась. Мэри побледнела и уставилась на истрет Гайдар посмотрел на старуху таким взглядом, словно был готов ее испепелить. — Осторожно, — процедил он. На лбу снова проступил пот. «Ты разговариваешь с ее высочеством, с будущей матерью наследника северной пустоши. Извинись сейчас же!» Истрид поджала губы. «Сейчас же!» — прошипел Гайдар. К удивлению Лилианы, старуха промямлила извинения себе под нос, но и этого уже было достаточно. В керании она вела себя нахально с отцом, Будто король был для нее пустым местом. «Выходит, что она боится принца», — подумала девушка. «Такие раны лечатся магией», — уже уверена и с прежней злобой сказала Истрид, не обращая внимания на взгляды Мэри и Гайдара. Лилиана потеряла дар речи. «Да что же получается? Она зря ходила за этими дренными цветочками?» Рисковала своей жизнью, жизнью ребенка. Кажется, она произнесла свои мысли вслух, так как Гайдар нахмурился. Его смуглое изможденное лицо исказилось от ярости. Он снова перевел взгляд на истрет Старуха поджала губы. «Ну, почему же зря? Пятилистник у меня и правда заканчивался. Надо же готовить мазь для ускоренного заживления ран». Так что лишним не будет. Мне подниматься на гору тяжело. Спасибо, что удружила, — сихитством произнесла Истрид, а через мгновение ее выражение лица снова стало серьезным. — Так как тебе это удалось? Как ты раздобыла цветок? Ты пробудила его? Лилиана сразу поняла, что она имела в виду дар. Старуха знала куда больше, чем говорила. Лилиана молча кивнула. — Как? — не унималась она. — А вот как? Я говорить не обязана. Отчеканила Лилиана. Истрид покраснела от гнева, страшное лицо стало еще безобразнее. Она перевела взгляд на принца, недовольно поджала губы, развернулась и направилась к той дальней загадочной двери, откуда еще недавно доносился звук колокольчика. Лилиана нежно обнимала Гайдара. Ему еще было больно вставать. Рана покрылась розовой корочкой, во всем теле отдавалась агония боли. Мэри вскоре кинулась в сторону девочки с темными волосами, которая постановала во сне. От жаркой одежды по спине Лилианы стекал пот, сняла с себя шубку, ботинки и залезла к Гайдару на кровать. Мирьям перелетела на спинку свободной кровати у дальней стены. «Нашла?» — спросил Гайдар. Лилиана сразу поняла, что он спрашивает насчет совы. Лилиана молча кивнула. В карих, почти черных глазах, плескалась нежность и любовь. Казалось, теперь между ними не было ни единого барьера. Она не сдержала эмоции, всхлипнула — и кинулась в его объятия. Впрочем, он не сопротивлялся, только снова поморщился от боли. — Прости, — виновато пробормотала принцесса. — Не извиняйся, любовь моя! Гайдар прижался к своему бом к ее. Из глаз покатились слезы. — Гайдар, я так испугалась? — Знаю, Лилиана, знаю. Тише, не плачь. Он с нежностью убрал выбившуюся прядь волос. — Я знаю. Я слышал твой голос, когда ты была здесь в прошлый раз. Принц сглотнул ком в горле. Я дико испугался, когда услышал, куда тебя отправила эта старая корга. Лилиана не сдержала улыбку на лице. — Что ж, старая корга старухе очень даже подходит. — Я хотел отправиться за тобой. Но Мэри меня обездвижила и усыпила. Принц опустил взгляд. Вот и хорошо, что она тебя не пустила. Ты же ранен. Как ты себя чувствуешь? Вид у тебя, конечно, не самый лучший. Гайдар щелкнул ее по носу. Зато ты, как всегда, очаровательна. Гайдар отстранился от нее. А ты не ранена? Лилиана покачала головой. Она вкратце пересказала свою историю, как добралась до холма с помощью Мирием, как пробудила свой дар и вернула свои воспоминания. Гайдар слушал с избожденным видом, иногда бледнел и крепче сжимал ее руку. Она также попросила его, чтобы он не наказывал Мэри за то, что та обездвижила его. Он сначала сопротивлялся, а вскоре сдался и согласился. Что случилось с Анваром, никто не знал. Последний раз Гайдар видел его раненым, когда на Анвара сзади набросился Хелиос и пронзил бок брата мечом. Гайдар кинулся на конюха, перерезал ему глотку, но прежде чем ему это удалось, Хелиос ранил Гайдара древним клинком Марка с ядом аспида на конце. Он молился, чтобы Анвар оказался жив. Похоже, он уже потерял одного брата и второго терять не хотел. Лилиана обмякла в объятиях мужа, а Гайдар нежно гладил ее по голове. Она не успела моргнуть глазом, как заснула. Проснулась из-за того, что в кровати стало тесно, и кто-то отдавил ей правый бок. Чувством облегчения и счастья открыла глаза, и увидела рядом спящего Гайдара. Во сне черты его лица смягчились, и предсказался таким юным. Лилиана мягко погладила его по щеке кончиками пальцев, и он проснулся. — Поспи еще. Не хотела тебя будить, но не удержалась. Тебе надо набираться сил. Гайдар улыбнулся, преподнес ее пальцы губам. «Теперь все будет хорошо, я тебе обещаю», — серьезным тоном произнес Гайдар. Она отстранилась от мужа и покосилась, не веря своим ушам. «Постой, ты хочешь сказать?» «Нет, оскар сбежал. От игривого настроения принцессы не осталось и следа. Но мы в безопасности, нас никто не достанет. В Златоглавых холмах безопасно». Это самое безопасное место из всех, что я встречал. Тебе здесь ничего не угрожает, а позже я что-нибудь обязательно придумаю. Лилиана не возражала. Я буду рядом с тобой, и с твоей головы и волос не упадет. Гайдар улыбнулся. Принцесса прижалась к нему, на ее лице появилась улыбка. Такая разница, где ей жить. Главное, рядом с ним.